Глава 6. «Добрый день, Татьяна Александровна!» «Добрый, Михаил! Есть какие-то новости по делу? Обычно вы сами звонили, а тут такая долгая пауза». Пауза и вправду была долгой. После составления фоторобота прошло два дня, но ничего нового мы не нашли. От безысходности я попросила Сашу подключить меня к городской системе камер и целыми днями пыталась найти кого-то, похожего на нашего подозреваемого. Еще ни одна попытка не увенчалась хоть каким-то успехом. Время пролетало, с каждым днем принося все более отчетливое чувство, что мы делаем что-то не так. Лоснин, кстати, действительно был в столице и договаривался по поводу заказа для своей фирмы. И нет, он не мог быть преступником. Мы мило пообщались по видеосвязи, когда я представилась потенциальной заказчице рекламной кампании. И я увидела, что Александр Григорьевич без Лоснин за те два года, что его не видел Валерио, набрал десятка полтора килограммов. То есть под наш фоторобот он не подходил. «Честно говоря, пока пусто», — признала я, услышав озадаченное хмыканье от Михаила. «Я понимаю, что Валерию очень переживает, но сегодня мне нечем вас успокоить. Все в порядке, мы будем ждать столько, сколько потребуется. На удивление мне удалось поговорить с ним, и мы поняли друг друга. Видимо, на него очень хорошо влияет время, проведенное с Лерой. Со своей стороны отчитываюсь, через два дня нам выдают тело Левы». Придется везти его в Петербург. Валера требует, чтобы брата там похоронили. А родители? А нет ни у одного, ни у другого родителей, пожал плечами Михаил. У Валерки мать умерла, а отцу он и не нужен стал. А у Левы оба ушли спустя буквально год. Тогда-то Валерка его и привлек к себе работать. Он добрый в душе. Просто сценический образ уж очень увлеченно отыгрывает. Только вот, я думаю, как бы лучше сделать. «Я бы Валерку здесь под охраной оставил, а он же упрется, скажет, что хранить брата собирается. Может, есть шансы этого убийцу найти?» «За два-то дня?» «Очень сомневаюсь», — тяжко вздохнула я. «Информации катастрофически не хватает». «Неужели совсем ничего нет?» «Увы», — я рефлекторно повела плечами, хотя он, конечно, не мог увидеть этого жеста. Все упирается в отсутствие зацепок. Раньше преступник был активнее. Письма, СМС-сообщения, фото – все это сыпалось на Валерию, а сейчас он притих. Видимо, мы близко подобрались к нему, но, как всегда, последний шаг самый сложный. Если зашли в тупик, может тогда вернуться назад и попробовать другой путь? и потратить еще кучу времени. Впрочем, отчасти вы правы. Кто знает, сколько еще мы будем биться в закрытые двери». Возвращаться совсем далеко к событиям нападения на концерте было бессмысленно, так как там мы уже все проверили и разобрались. Скорее всего, я могла что-то упустить, просматривая записи с концерта или не заметить скрытого посыла в его послании на стенах вокзала. Если оно было адресовано Валерию, то я и не смогу понять его, поэтому вернусь к просмотру записей. Надеюсь, это последний раз, когда я обращаюсь к их помощи. После первого просмотра ничего особенного я не обнаружила. Следует остановиться и посмотреть повнимательнее. И это оказалось правильным решением. Мне хватило нескольких стоп-кадров прыжка мужчины на сцену, чтобы найти одного человека, очень походившего на Семина. Мои догадки подтверждало и его поведение. Люди, стоявшие рядом с ним, казались шокированными или даже напуганными произошедшим, в то время как он спокойно скрестил руки на груди и наблюдал за этой картиной с каменным лицом. Чтобы не основываться только на своих догадках, я решила загрузить фото Сёмина и скриншот видео в программу, которой пользовался Саша. Искусственный интеллект зарекомендовал себя с хорошей стороны, так что я ему доверяла. Всего через 10 минут анализа программа показала, что люди на обоих изображениях имеют сходство более 95%. Так я и думала. «Интересно, зачем он приехал? Посмотреть на выступление старого друга или, может, проследить за тем, как на него прыгнет кто-то еще?» Я стала искать информацию и нашла несколько статей о музыкальном фестивале в клубе «Черный сокол». Одним из спонсоров как раз был В.Л. Семин. Записаться могли все желающие музыканты младше 25 -ти. Наверняка Семин ищет себе еще один талант, чтобы практиковать продюсерские навыки. Нужно найти, где он остановился. Для этого я нашла его аккаунты в социальных сетях и посмотрела последние публикации. Конечно, такая личность не могла удержаться от многочисленных постов с похвалой самого себя и мотивационными цитатами на фоне природы или дорогих машин. «Среди них было тяжело найти фото, указывающее на место, где он живет. Данные о гостях конфиденциальные, так что я не смогу найти отель, где он остановился. В интернете или на сайтах, только если какая-нибудь желтая газетенка не напишет об этом статью. За время работы у меня скопился целый список из подобных источников, поэтому я быстро пробежалась глазами по заголовкам. Увы, и там не оказалось ничего нужного». Видимо, для них он перестал быть интересным, когда отказался дальше развивать их с Валерию конфликт. Последним выходом оставалась слежка. Самый простой, но действенный метод, который опытные детективы обязаны иметь в своем арсенале. На следующий день я отправилась к клубу, чтобы узнать, когда появляется Семин. Само собой, администратор или директор никогда бы не рассказали мне об этом, Поэтому я отправилась к самому разговорчивому человеку — бармену. Они всегда готовы выслушать твою историю или поделиться своей. «Добрый день!» «Добрый!» За стойкой стояла девушка и быстрыми движениями натирала ее до блеска. «Редко к нам кто-то заходит раньше восьми вечера. Чай, кофе, может, чего покрепче? Кофе без сахара. Минутку!» Она ушла и вернулась с чашкой дымящегося напитка. «Слышала, у вас скоро фестиваль будет?» «Что-то вроде того». Она безразлично продолжала тереть стойку. «Вы не рады? Это же хорошая новость для клуба». «Для клуба, да, но для нас...» Она поморщилась. «Такое себе удовольствие». «Почему же? Боитесь, что придет много посетителей, и вы будете не успевать?» И Я работала в местах намного больше, и у меня никогда не было запар. Когда я узнала о концерте, то, конечно, обрадовалась. Но дальше мне рассказали, что можно зарегистрироваться только молодым музыкантам. Это плохо? Не сказала бы, но я понимаю, как он будет проходить. Соберутся несколько десятков новичков и будут по очереди визжать что-то под тяжелый рок или петь про сопливую любовь». И так несколько часов. Если бы мне не платили двойной оклад, я бы отказалась выходить. Неужели все так плохо? У меня есть печальный опыт выступлений на таких фестивалях, так что я знаю, о чем говорю». Она улыбнулась и перешла со стойки на стаканы. «А вообще его вроде как организовывают сразу несколько известных продюсеров, поэтому, может, и будет кто-то интересный? Насколько я знаю, даже Семин будет». «Да, он приходит каждый вечер около семи и безуспешно пытается подкатить к нашим официанткам. И сегодня придет? Скорее всего!» Я получила нужную информацию, но, чтобы не вызывать подозрений, еще немного поговорила с девушкой. Уже уходя, я внимательно осмотрела помещение. Весь свет был сфокусирован на барной стойке, как бы намекая, куда нужно идти. А все остальное пространство оказалось в тени, придавая атмосферу уединенности, особенно дальним столам. Камер я не увидела, что было странно, ведь из разговора с девушкой Барманом я узнала, что нередко здесь случаются конфликты, которые перерастают в драки. Ну и ладно, пожалуй, я плечами. Их дело. Вряд ли Семин будет обсуждать что-то в таком месте по вечерам, когда здесь много людей. Я решила проверить, с кем работал Сёмин после Валерио. Список оказался довольно большим. Здесь были и знакомые мне имена, и те, что я впервые слышу. Несколько его клиентов погибли при странных обстоятельствах. Несколько в ДТП среди белого дня, кто-то выпал из окна, а один даже утонул в собственном бассейне. Его нынешнему клиенту было 16. Сёмин постарался над его образом и рекламой в социальных сетях. За год у парнишки состоялось множество выступлений в клубах, но ни одного своего концерта. Похоже, что количество не перешло в качество, и никто из его новых подопечных не смог превзойти Валерио. С другой стороны, найти второго такого же молодого парня с амбициями и врожденной харизмой было то еще задачкой. Впрочем, сейчас меня больше волнуют причины его появления. Зачем ему приезжать в город, где недавно проходил концерт Валерио? Сам исполнитель не сообщал, что задержится здесь. Поэтому вариант с тем, что Семин решил показать бывшему другу, что у него все хорошо, можно смело отметать. Подобный фестиваль можно рассмотреть как кастинг, если продюсер захотел собрать целую группу. Пожалуй, пока эту версию можно считать основной. Около семи я уже приехала в бар и заняла дальний столик. Отсюда открывался хороший вид как на тех, кто сидел за барной стойкой, так и на сцену. Через полчаса началась репетиция. Парни и девушки по очереди выходили на сцену. Порой я ловила себя на мысли, что это звучит очень даже хорошо но в большинстве случаев мне хотелось выйти из заведения и не заходить туда, пока это не прекратится. Вскоре в бар вошли Сёмин и парень в белом костюме. Чтобы лучше их рассмотреть, я пересела за барную стойку. «О, это снова вы!» Девушка-бармен узнала меня. «Пришли посмотреть на репетицию?» «Да, знаете, предпочитаю малоизвестные песни. То, что крутят по телевизору, уже надоело». А кто этот парень? Сион или Саймон? Честно говоря, не помню, как его зовут. Но Валентин Леонидович его продюсер. И как он? Не люблю смазливых парней. А если вы провокал, то вам пригодится вот это. Она протянула мне беруши. Поверьте, без них никак. Вначале я подумала, что она преувеличивает, но после того, как он начал петь, поняла, что ошиблась. Его скрипучий голос совершенно не попадал в ритм музыки, а неуместные телодвижения делали его еще более комичным на сцене. Я до конца не верила, что именно этот человек – клиент Семина. Однако после выступления он подошел к парню и похвалил его за хорошее исполнение. «Что скажете?» «Ужас!» – мой ответ рассмешил девушку. Спасибо, хоть кто-то разделяет мое мнение. Неужели всем остальным это нравится? Не думаю, но открыто они об этом сказать не могут. Большая часть посетителей – это участники фестиваля, их друзья или родственники. И все они думают, что мы все передаем продюсерам. И если они плохо отзываются о клиенте Семина, то им не предложат контракт. Так значит, продюсеры выбирают себе клиентов. Открыто об этом никто не говорил, но, судя по статьям в интернете, в последнее время у них дела идут из рук вон плохо. Таланты из столицы, кто хоть как-то умеет петь, заламывают огромные зарплаты по контракту и полное сохранение авторских прав за собой. Так что им становится невыгодно подписывать их. Вот они и приезжают в небольшие города. Недавно здесь выступал Валерио, и местные ребята очень вдохновились его успехом. Многие играют в переходах или записывают видео в социальные сети. Дяди в пиджаках далеко не глупые, поэтому и едут сюда, пока их запал еще не угас. Теперь понятно. Но зачем тогда участвует этот парень, если у него уже есть контракт? Скорее всего, чтобы просто покрасоваться. Хотя было бы чем. Она в недоумении развела руками. Или чтобы записать новый материал для его блога. Вариантов куча, тут не угадаешь. Среди ребят есть очень талантливые. Кто-то лучше работает на публику, кто-то обладает хорошим вокалом. Надеюсь, продюсеры сделают правильный выбор, и через пару лет мы увидим звезду шоу-бизнеса. Вы так переживаете за ребят? Да, не то чтобы переживаю. «Просто всегда приятно сказать, что ты работала в баре, где начинал свою карьеру какой-то знаменитый человек». Она рассмеялась, а я заметила, что Семин вместе со своим клиентом направляются к выходу. Подождав немного, я направилась за ними. Привлечь внимание сейчас означало провал всей миссии, так что спешить было нельзя. Семин остановился возле машины и о чем-то долго разговаривал по телефону. Казалось, он был чем-то недоволен и не стеснялся высказывать это собеседнику. «Если я захочу, то получу все, что мне прочитается. ясно вам? Зачем вы мне рассказываете про непредвиденные расходы? Я за что вам плачу? За то, чтобы вы просиживали свои задницы в офисе? Или, может, я хочу увидеть результат? Меня не волнуют ваши отговорки. Договоры о проведении выступлений должны быть на моей почте не позже вечера четверга». «Я все сказал». Он резким и размашистым движением убрал телефон в карман и посмотрел на парня. «Во вторник проводим здесь фестиваль, а в пятницу у тебя будет первый концерт в Олимпии». Олимпия – это ресторан в центре города, где собирались исключительно обеспеченные люди. По пятницам у них всегда была полная посадка. Даже не знаю, на что надеется Семин, бросая своего клиента на съедение богатеем. Вряд ли он продержится дольше одной песни, но это уже его заботы. Парень кивнул и сел на заднее сиденье автомобиля. Сейчас главное не упустить их из виду. Однако они не спешили трогаться. Сидя за рулем, Семин активно жестикулировал, видимо, все еще что-то объясняя своему клиенту. Вскоре к ним присоединился еще один человек, одетый в ярко-красную куртку и широкие штаны. Он сел на переднее сиденье, и машина с ревом рванула с места. «Ну и кто же ты, таинственный незнакомец?» Держа их в поле зрения, я ехала за ними по оживленным дорогам. Любит же он быструю езду, как бы не нарвался на пост полиции. Спустя какое-то время мы доехали до отеля «Шарлотта». Нелишенное роскоши четырехзвездочное заведение было далеко не самым известным в нашем городе. Впрочем, одним из его преимуществ было расположение. Отель находился в нескольких минутах от крупных торговых центров, пристани и парка развлечений. Многие предпочитают его именно поэтому. Троица заехала на внутреннюю парковку, а после Семин со своим клиентом вошли в отель, оставив своего товарища ожидать у входа. Повезло, что недалеко располагалась скамейка. С нее я могла рассмотреть молодого человека. Он выглядел очень молодо. Думаю, ему не больше 20. Острые скулы, одежда и заметно невооруженным взглядом косметика подсказывали его принадлежность к модельному бизнесу что же за команду собирает семин на этот вопрос я надеялась узнать ответ подслушав их разговор ведь парень не просто так стоит здесь я оказалась права совсем скоро троица вновь воссоединилась и присела на соседнюю скамью следующая неделя самое важное для вас обоих саша я все рассказал теперь с тобой разберемся завтра в понедельник у тебя показ на невском проспекте. Приедешь за несколько часов до начала. Гримеры, костюмеры, организаторы. У каждого, как всегда, какая-нибудь форс-мажорная ситуация возникнет. Поэтому будь готов ко всему. Это уже не молодежный уровень. Теперь вокруг тебя будут профи. Это нужно уяснить, Кирилл. Покажи себя, создай образ знающего человека. И прошу тебя, не ведись на всякие провокации. Модельный бизнес – не про честность и помощь новичкам. Здесь нельзя быть доверчивым. Каждый показ – как экзамен. Одна ошибка может стоить тебе всей репутации. Так что не забывай моих слов. Если хорошо зарекомендуешь себя, то перерастешь потолок затычки на один показ и станешь полноценной единицей модельного бизнеса. В пятницу там же состоится закрытый показ поэтому тебе нужно сделать все, чтобы попасть туда». Парень только кивал головой и изредка открывал рот, чтобы что-то сказать, но Семин говорил без остановки. Саша в это время закинул голову наверх и смотрел на небо. В середине своей эмоциональной речи Семин закурил, и небольшой участок перед отелем наполнился едким запахом табака. Нужно было отдать ему должное. Как продюсер, он делал все, чтобы помочь своим клиентам. Интересно, он так много изучил за два года после увольнения или знал все во время работы с Валерио, но целенаправленно использовал его, чтобы сделать себе состояние? Главное, что вам нужно делать, это не отступать от плана. Ложитесь пораньше, сон очень важен. «Если чувствуете, что не справляетесь с волнением, позвоните мне, я подскажу». Оба кивнули и несколько минут сидели в тишине. Пару раз я ловила на себе их взгляды, но не думаю, что они что-то заподозрят. «Все, пора спать», — скомандовал Семин, и его подопечные послушно поспешили внутрь отеля. Сегодня я была собой довольна настолько, что даже решила заехать в пекарню и порадовать себя кексами. Настроение оставалось приподнятым до самого приезда домой, пока я не начала думать, что же делать дальше. Допустим, завтра я поеду на показ на Невский, а во вторник на фестиваль в Черный Сокол. Что мне это даст? Из того, что я увидела, можно сделать вывод, что Семин с головой ушел в работу, и до Валерию ему нет дела. Его присутствие здесь объяснялось точным расчетом на воздействие бывшего друга на подростков. Ни о каком преследовании или угрозах речи не могло и быть. Так что же мне дадут эти походы? Я долго ходила по комнате и, наконец, вспомнила одну вещь. Если не знаешь, как поступить, нужно обратиться к костям. Во время последней уборки я специально положила их поближе, будто предчувствуя, что они скоро понадобятся. Они еще ни разу не подводили. Нужна просто правильная трактовка. Кости взмыли в воздух, а затем рассыпались по столу в разные стороны. 12, 21, 25. Наказание лжецу не в том, что ему больше не верят, а в том, что он сам не может никому верить. Что бы это ни значило, я запомню и приму к сведению. Роль лжеца на себя может примерить кто угодно, и мне нужно его найти. Но все поиски я отложу на завтра. На сегодня дел уже достаточно. Дом моды на Невском проспекте представлял собой трехэтажное здание с колоннами, расписанными под стиль эпохи Возрождения. Хотя не только колонны пытались казаться изысканными и утонченными. Лестницы, картины, мозаика на полу и многое другое отображали какой-то временной период развития моды в разных ее проявлениях. Задумка великолепная, но на деле – Получилась солянка из всего подряд, которая не сочеталась между собой. В одной комнате могли находиться белые стены и пестрые ковры, от которых ребило в глазах. После экскурсии, которую нам провел один из членов семьи, владеющий этим домом, нас проводили в большой зал, и начался показ. Я никогда не углублялась в тему моды, но то, что я увидела, вызвало у меня некоторые вопросы. Несколько метров тонкой ткани, больше всего похожей на занавесочную органзу, драпировали девицу на редкость оригинальным образом. Как-то так причудливо, что... Представьте себе, одна рука и плечо полностью открыты, вокруг второй пышный рукав, как крыло какой-то причудливой птицы. На что-то типа декоративного корсета со стороны рукава, юбка длинная, сужающаяся к низу. А, даже не юбка, а что-то вроде штанины. А с другой короткая и летящая, почти как балетная пачка. И это летящее асимметричное облако нежно-ментолового цвета было увенчано широкополой ярко желтой шляпой с пышным цветком из ткани же. И как в этом ходить? задумавшись, я не заметила, как спросила это вслух. «Ха-ха! Сразу видно, что вы не до конца понимаете смысл современной моды». Сидящий рядом мужчина пригладил свою седую бороду. «И в чем же он?» «В том, что модельеры и их клиенты гонятся за ежесекундной красотой ради фото или одного вечера в каком-нибудь дорогом ресторане». Вся индустрия превратилась в фарс ради денег, и, как бы это иронично ни звучало, дешевого бахвальства. В мое время мода пропитывала человека. Нельзя было быть модным только снаружи, иначе вас сразу бы раскусили. Очень умно. Все потому, что так и должно быть. Нынешние модели не похожи даже на каплю на того, кем я был. А вы были моделью? Был. Был. Я и сейчас являюсь одной из главных моделей Вайс, одного из известнейших домов моды Европы. В России я побывал во всех более-менее известных домах. Оу! Из этой неловкой ситуации нужно было срочно выходить. Он очень много знает о внутренней кухне мира моды, так что сегодня сможет помочь мне. Конечно, я вас знаю, просто на страницах журналов вы были в иных нарядах. Неужели совсем не похож? «Впрочем, нынче на модели накладывают столько косметики, что и мать не узнает не то что». Он обвел меня снисходительным взглядом. «Некоторые. От большего уничижения меня спасла неожиданно заигравшая музыка. По подиуму пошли первые модели. Один за другим они делали круг и возвращались за кулисы, чтобы через пару минут вновь появиться в новом образе». Седобородый потерял ко мне интерес и нашел нового собеседника. Загорелая девушка в странной шапке, похожей на летающую тарелку, восхищенно переводила взгляд со сцены на мужчину, боясь даже вздохнуть. Он, в свою очередь, комментировал наряд каждой проходящей модели. По большей части вместо критики были колкости и попытки принизить модельера. Однако девушку это ничуть не смущало. Наконец на подиуме появился Кирилл. Едва взглянув на него, я чуть не подавилась от смеха, собрав на себе несколько сердитых взглядов. «Юная леди, вам смешно?» Седобородый вновь обратил на меня внимание. «Простите, просто подавилась. Признаться, я тоже нахожу эти тряпки забавными. Сразу видно, человек, что придумал это, попросту не смыслит в моде. А что скажете про модель?» Про парня он задумчиво нахмурился. Он хорошо сложен. Гримеры превосходно подчеркнули его острые скулы и форму лица. По походке видно, что ей уделили много времени. Если первые большие деньги не вскружат ему голову, то может претендовать на показы в Европе или Америке. Я слышала, через пару дней здесь будет закрытый показ. Интересно, откуда у вас эта информация? Его удивленные глаза прожигали меня любопытством. «Неужели кто-то проболтался?» «Увы, не могу вам рассказать о своих источниках». «А вы занятная девушка, такая молодая, а уже имеете связи. В нашем деле это очень важно. К сожалению, даже их не хватит, чтобы попасть на закрытый показ. А вы очень туда хотите? Вас ведь смешат подобные наряды». «Само собой, потому что это не мода, а сплошная безвкусица. На закрытом показе наверняка будут куда более качественные экземпляры. Что ж, я бы мог взять вас с собой, но взамен хочу узнать одну вещь. И что же? От кого вы узнали о нем? Для вас это так важно? Само собой, верно, вы не понимаете его значение. Я вам объясню, раз уж на подиуме такая скука». Подобные дома-моды в небольших городах открываются членами крупных домов. Это некая иерархия, ее можно сравнить с открытием филиала компании. Ежегодно на закрытых показах выставляются результаты трудов целого дома. И если они нравятся руководству, то на будущий год филиалу выделяется хорошая сумма для продолжения работы. Одни получают средства для дальнейшего существования, другие – отличные образцы, которые при необходимости дорабатываются и выставляются как свои. Если кто-то посторонний проникнет на закрытый показ, то все наработки могут попасть в руки конкурентов, и вся годовая работа пойдет коту под хвост. И много кто пытался туда проникнуть – Шпионы из других домов, журналисты, жаждущие заработать на этой информации, всякие модные блогеры, которые тут же сливают все в сеть. Подобных людей хватает. Вы ведь не одна из них? Что вы, я просто очень люблю моду. Замечательно. Если мы договорились, то я жду ответа. Я бы хотела ответить вам после того, как вы проведете меня внутрь. «Вы и вправду очень занятная!» Мужчина рассмеялся и достал что-то похожее на визитку. покажите это на входе, и вас тут же пропустят. Однако вынужден предупредить вас, юная леди. Меня не стоит обманывать!» Он сжал визитку между пальцев так, что я не с первого раза смогла взять ее. «У меня нет привычки обманывать порядочных людей. В таком случае рассчитываю на вас!» Можно еще одну просьбу? И какую же? Вы можете сделать так, чтобы на закрытый показ пригласили того парня? Понравился? Он ехидно улыбнулся и кивнул. Будет он на показе, не сомневайтесь. На этом первая часть показа окончилась. В перерыве я пыталась найти Семина, но попытки не увенчались успехом. Скорее всего, его тут нет, так что и мне не стоит тратить время впустую. Тем более я обзавелась новым знакомством и теперь смогу попасть на закрытый показ. Продолжать расспрашивать его нет смысла. В лучшем случае он подумает, что я навязываюсь, а в худшем начнет подозревать, что я журналистка или шпион другого дома. Лучше подожду до пятницы. Дома я изучила визитку Седобородова. Значит, Александр Паскаль. Кроме этого, золотым курсивом был напечатан его автограф. «Ну, давай посмотрим, кто же ты?» Оказалось, он действительно модель, причем довольно знаменитая. В интернете я нашла множество его интервью с показов известных брендов, а на его блог подписано более 5 миллионов человек. Какое-то время он вел программу о моде на телевидении – Ну и, конечно, как у порядочной знаменитости, в его карьере не обошлось без скандалов. Самый крупный произошел на приеме во Франции. Во время банкета он встретился с одним из иностранных критиков, который нещадно проходился по нему в своих статьях, называя «кривоногим пугалом». Подловив того в туалете, он наглядно показал тому, что ноги у него очень даже прямые. На вторую неприятность его подтолкнуло любвеобилие. На одном из конкурсов, где Паскаль был судьей, он познакомился с девушкой, и у них завязался роман. До самого финала судьям показывали только работы, скрывая мастеров за ширмой. Та девушка выиграла конкурс. По случайному стечению обстоятельств решающий голос отдал как раз-таки сам Александр. Поначалу ни у кого не было вопросов, но после... В сеть попали фото парочки, и общественности это не понравилось. Победу девушки посчитали нечестной, а самого Паскаля больше не приглашают на подобные мероприятия. В общем-то, персонаж весьма и весьма колоритный. Про него было так много информации, что мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что это за человек. Теперь можно переключиться на задачку посложнее. Нужно было узнать что-то про клиентов Семина. На руках у меня были только их имена, так что я решила зайти со стороны их продюсера. В последние несколько месяцев он засветился в нескольких клубах и одном показе. Проверив, где проходили концерты Валерио, я убедилась, что их пути в точности совпадали. Это еще раз подтверждало теорию, что Сёмин ездил за ним следом и пытался найти себе новых клиентов. Думаю, в личной беседе он не будет этого отрицать. И все же что-то не давало мне покоя в этой ситуации. Складывалось ощущение, что он что-то скрывает. Может, разгадка кроется в двух его клиентах? Если бы не их личные блоги, то даже не знаю, где бы брала информацию. Давайте познакомимся поближе. Музыкант Саша своей историей чем-то напоминал Валерию, с одним лишь отличием. Родился в деревне, а потом перебрался в Петербург. Из университета его отчислили за неуспеваемость, и он был вынужден подрабатывать в барах и клубах. Как он вспоминает сам, его не запоминали даже там, где он играл постоянно. На выступлениях ко мне подходили люди и спрашивали, кто я и почему не выступал здесь раньше. А я отвечал им, что каждую пятницу пою в этом клубе до утра писал он в своем блоге, добавляя грустные смайлики. Вскоре денег на еду и жилье перестало хватать. Отношения с родителями после отчисления из университета начали портиться. А позже они и вовсе прекратили отвечать на звонки. Саша решил поехать к своему другу в Псков, где продолжил свои выступления. С Семиным их свела чистая случайность. Выступление в клубе отменили из-за прорыва трубы, так что Саша играл на вокзале. Валентин Леонидович сразу увидел во мне талант и потенциал. Таким профессионалам не нужны долгие раздумья и кастинги. Почти под каждым постом он восхвалял своего продюсера и говорил, что в следующем году обязательно соберет свой первый стадион. Еще немного полистав его социальные сети, я обнаружила много фото с призами и наградами. Их было даже слишком много, учитывая тот вокал, что я слышала в «Черном соколе». Интересно, не приложил ли продюсер свою руку, а точнее свой кошелек к этим победам? Но да это уже не мое дело. В блоге Кирилла также было много постов, посвященных его продюсеру, но были и те, в которых он рассказывал о себе. Из них я узнала, что с детства он увлекался танцами и даже выступал в театре, но с возрастом хобби перестало нравиться ему. Однако он все никак не мог забыть множество взглядов, прикованных к нему, поэтому решил попробовать себя в модельном бизнесе. С помощью знакомого фотографа он собрал себе небольшое портфолио из разных образов и подал заявки во все агентства ближайших городов. Одно из них решило, что парень им подходит. Кирилл называет это место своим домом и говорит, что обязательно вернется туда после окончания своей карьеры модели и будет продвигать молодежь. Очень благородно, но ему бы сначала свою карьеру построить. Забавно то, что сам Сёмин уже давно не упоминает Валерио в своих социальных сетях, да и, наверное, старается думать о нем поменьше. Но вот его подопечные не стесняются сравнивать себя с ним. Эти сравнения довольно комичны, ведь они писали о мелочах, забывая о том, что Валерио собирает стадионы и имеет большую армию фанатов, в отличие от них. Стоит признать, что подобные посты собирали намного больше просмотров, так что это был хороший пиар-ход. На следующий день я поехала на фестиваль задолго до начала и не прогадала. Уже за 4 часа возле входа скопилась большая очередь. Народу было намного больше, чем на репетициях. Попадались и одиночки с гитарами за спиной, и целые группы, выкрашенные в яркие цвета. Когда двери бара, наконец, открылись, я постаралась пропустить всех вперед и занять место у выхода. Так я смогу видеть сцену и, в случае чего, незаметно уйти. Еще одним плюсом было то, что этот вход был единственным. Если Сёмин решит прийти, то я замечу его. Но пока ни его, ни Сашу я не видела. Наверняка они придут к самому началу. Внутри бар сильно изменился. Все столы сдвинули к стене, освободив большое пространство перед сценой. Под потолком появились дискошар шар и несколько софитов, чтобы даже с дальних рядов было видно выступающих. Зал потихоньку пополнялся все новыми и новыми людьми. Пока еще оставался небольшой коридорчик, я прошла до барной стойки. «А я все думала, придете вы или нет?» Девушка за стойкой улыбнулась и протянула мне стакан с мутной желтоватой жидкостью. «Берите, угощаю!» «Спасибо, но не хотелось бы напиваться так рано. Поверьте мне, здесь добрая половина, если не больше, вырубится еще до начала концерта. Редко когда в этом месте проводят мероприятия с бесплатным входом. Разве бесплатный вход не привлечет больше посетителей?» «У нас слишком жадный владелец. Если бы продюсеры не настояли на этом, он бы никогда так не поступил. Но даже согласившись, он все равно нашел способ, как заработать, и поднял цены на алкоголь. Поэтому берите». Она еще раз протянула мне бокал. «Если есть возможность получить деньги, почему бы ею не воспользоваться?» Я пожала плечами и отпила. На удивление, на вкус это было лучше, чем на запах. Чуть сладковатый коктейль разлился по всему телу приятным теплом. А где же охрана? Или владелец и на ней решил сэкономить? Угадали. Он сказал, что нет смысла платить за весь концерт, так что охрана будет только с 12. Но ведь фестиваль идет до 2, На мое замечание она лишь пожала плечами. Странно как-то, а если драка случится раньше? Попрошу неравнодушных разнять. «А если уж на меня полезут, то у меня есть для них кое-что». Она показала на перцовый баллончик на поясе. «Часто приходится им пользоваться. За 8 неполных месяцев уже пятый. Хорошо, что они недорогие. Да уж, ничего себе у вас работа. На самом деле мне она нравится. Здесь больше свободы и меньше запретов. Если клиент хамит, мне не нужно выдавливать улыбку и распинаться перед ним». «Меня здесь все знают, так что даже грозные байкеры или местные пьяницы выходят из бара, чтобы выяснить отношения». Она налила еще один шот и протянула мне. «Вы мне нравитесь. Обычно люди только ноют мне о своих проблемах, думая, что мне за это доплачивают. Если что, подходите, я еще налью. Пока откажусь, но обязательно подойду». Я пожелала ей хорошей смены и вернулась на свое место. Зал уже был почти набит битком, и по пути назад я несколько раз столкнулась с посетителями. Через 15 минут на сцену выйдет первый участник, но я все еще не видела ни Сашу, так и не запомнила, как звучит его сценический псевдоним — Семина. Вскоре появился один из продюсеров и произнес пафосную речь о том, как он рад, что молодые таланты получат шанс показать все, на что они способны. После его речи фестиваль официально был открыт. Видимо, у Семина в контракте был прописан пункт, по которому его клиент был обязан опаздывать. С другой стороны, в зале собралось так много народу, что я не уверена, успеют ли они все выступить за 6 часов. «Следующие два часа я услышала всю палитру музыкальных жанров и, кажется, даже больше». «Некоторые действительно оставили приятный отпечаток. Кого-то я бы даже с удовольствием слушала вместо одних и тех же исполнителей по радио и музыкальным каналам, но не обошлось и без визжания в микрофон», — как выразилась девушка-бармен. Владелец объявил пятиминутный перекур. Кто-то закурил прямо в баре, кто-то вышел на улицу, но из-за этого находиться и внутри, и снаружи стало невыносимо. Пришлось перейти через дорогу, чтобы не задохнуться от едкого тумана. Вверх по дороге послышался рев машины. Ночные гонщики снова испытывают удачу на пустых ночных дорогах. Рановато для них еще только 10. Через считанные секунды мимо меня промчалась белая машина. Я даже не успела заметить ее Марку. Она круто вошла в поворот и укатила за бар. Меня это удивило, ведь там был тупик. Вероятно, водитель ошибся поворотом, если это, конечно, не изощренная попытка самоубийства. Каково же было мое удивление, когда из переулка выбежал Саша в белом костюме, а за ним, чуть пошатываясь и держась за стену, медленно шел Семин». «Я точно не умру своей смертью», — причитал он, переводя дух. «Ладно, хоть машину не разбил». «Вы же сами сказали, надо поспешить». Продюсер лишь закатил глаза и ничего не ответил. Оба вошли внутрь, а я поспешила за ними. Помещение немного проветрили, но небольшая дымка все еще витала в воздухе, не говоря уже об ужасном запахе. На сцене уже стояла следующая группа. Пока народ возвращался с перекура, они настраивали гитары и протирали микрофон. Кажется, перед ними им воспользовались человек 20. Честно говоря, я прослушала, о чем они пели. Прямо у лестницы на сцену стоял Саша. В руках у него был свой микрофон и какая-то установка. Она чем-то напоминала синтезатор, но вместо клавиш были переключатели и кнопки. Нечто подобное я видела на репетиции Валерио, когда за пультом сидел Лев и постоянно хмурился, подкручивая то один, то второй регулятор. Перед выходом Саша отдал установку Семину и поднялся на сцену. Свет в зале потух, а софиты сфокусировались на нем. Кто бы сомневался, что его выступление будет отличаться от других. Но самое удивительное, что он вдруг запел в тысячу раз лучше, чем на репетициях. В тот момент мне казалось, что он поет даже лучше Валерио. Само собой, дело в микрофоне и установке. готово поспорить, если дать ему простой микрофон, то мы услышим знакомые завывания. Хотя стоит признать, что на выступление он выучил танец, который отлично подходит под песню. По крайней мере, он подействовал на пьяных девушек, которые выкрикивали его имя и пытались подражать его движениям. В конце выступления он поклонился и покинул сцену под аплодисменты. Не хватало только девушки, которая подарила бы ему букет, чтобы скопировать концерты Валерио на 100%. Меня удивляло, что многие из присутствующих были на репетициях, особенно это касается участников и слышали его вокал. Неужели кто-то из них действительно верит в то, что Саша спел сам? Пусть у него уже и есть контракт, и его выступление здесь чисто формальное, разве для остальных подобное жульничество не является сигналом о том, что так делать можно? За ответами я решила обратиться к своей новой знакомой. Когда он только поднялся на сцену, возле стены выстроились человек 5 с камерами. Я же говорила, что они записывают материал для его блога. Завтра-послезавтра записи пройдут через руки монтажеров, и очередное видео появится на канале. Конечно, оно не имеет ничего общего с реальностью. А что касается остальных то они смирились, что контракт в основном дают за смазливые мордашки и умение играть на публику. Если это действительно так, то мало кому здесь что-то светит. Согласна, я бы забрала к себе одного парня, который пел про кореглазую девушку. Если владельцу жалко денег, то я готова ему сама платить. Он работу получит, а я перестану засыпать от скуки. Мы перестали слушать выступающих, да и после выступления Саши многие тоже потеряли интерес к сцене. Народу стало меньше, а те, что остались, сделали это ради бара. Барменша, как могла, заманивала к себе все больше и больше человек, жонглируя бутылками и поджигая коктейли. Наблюдая за ее фокусами, я не заметила, как рядом оказался Семин. Его мокрые волосы спадали на уставшее лицо, придавая вид Голливудской звезды. Он не спеша потягивал виски и смотрел в телефон пустым взглядом. Наконец он бросил его на стойку и тяжело вздохнул. У вас все хорошо? Поинтересовалась я, как бы невзначай начиная разговор. Вы ведь продюсер того парня в белом костюме? Сион! Его псевдоним Сион. Он пафосно закинул челку назад и повернулся ко мне. Вам понравилось? Конечно, это был лучший вокал, что я слышала. Надеюсь, скоро о нем узнают все. Его бы эти слова очень обрадовали, как и меня. И все же вы чем-то опечалены? Понимаете, помимо Сиона, у меня есть еще один талантливый парень. До вчерашнего вечера он появлялся на модных показах только в качестве замены, а в этот раз я добился официального приглашения. После показа мне должны были позвонить представители дома «Люмо» и сказать, готовы ли они пригласить его на закрытый показ в пятницу. Но они почему-то не перезванивают и не берут трубку. «Люмо? Кажется, это тот невзрачный дом на Невском?» Я сделала совершенно незаинтересованное лицо. «Я была там вчера». Посредственный вышел показ. «Да вы что?» Он тут же оживился и заказал еще два виски. «Вы наверняка значимая фигура в мире моды». «Я бы так не сказала. Просто у меня есть некоторые связи». Я вытащила визитку, которую получила на показе. «Знаете его?» «Конечно! Это же один из самых влиятельных моделей России. Не думал, что у вас есть связи такого уровня». Его руки сильно дрожали. «Как я могу к вам обращаться? Меня зовут Татьяна. Татьяна, вы случайно не видели там брюнета среднего роста с острыми скулами? Кажется, видела симпатичный мальчик. Мне бы очень хотелось, чтобы он попал на закрытый показ. И вы хотите, чтобы я вам помогла? Для вас это не станет сложной задачей, а парень получит шанс всей жизни». Что же я получу взамен? Мы остановились в дешевых номерах Шарлотты, так что денег у меня немного, но в остальном просите все, что угодно. Думаю, меня устроит один вечер, скажем, в пятницу, в ресторане на первом этаже Шарлотты. Это было бы просто великолепно. Считайте, что он уже на закрытом показе. Большое вам спасибо, Татьяна. На радостях он начал заказывать все больше алкоголя. По мере опьянения его язык окончательно перестал держаться за зубами. Видимо, по старой памяти он стал рассказывать о временах, когда его единственным клиентом был Валерио. Если бы не появился Саша, то он наверняка мог бы рассказать много чего интересного. Но, к сожалению, Саша Сион подошел к своему арт-менеджеру или, как там звучит, должность Семина, и о чем-то спросил. Тот переключился на нового собеседника, словно забыв обо мне. Но ничего, у меня еще будет время, чтобы расспросить его как следует. Сидеть до конца фестиваля не было смысла, поэтому я поехала домой. До пятницы нужно немного изучить мир моды, чтобы соответствовать уровню мероприятия, на который мне удалось попасть. К тому же нет необходимости контактировать с кем-то, кроме Паскаля, да и от него мне нужно лишь немного. Полистав его страницы в социальных сетях, я нашла их совместную фотографию с Валерио. В то время его продюсером еще был Семин. Мне было интересно, как они познакомились и что он думает о каждом из них. Быть может, они друзья? Так или иначе, это предстоит узнать только в пятницу. Весь следующий день я пролежала в кровати, листая статьи о современной моде и читая журналы а в четверг отправилась к своей хорошей знакомой Светке. «Ну ты даешь!» Ни один визит к ней не мог ограничиться одной лишь стрижкой. Прежде чем начать стричь, Светке всегда нужно было поболтать минимум полчаса. «Я думала, ты только свои бумажки перебираешь, да за преступниками бегаешь, а тут, ишь, модный показ! Завидуешь?» Конечно, я завтра тут буду торчать, а ты среди элиты на красивых парней смотреть. Да больно они мне нужны. В них, кроме красивой походки, и нет ничего. Ну, конечно, так я тебе и поверила. Хоть она и любила поговорить, но дело свое знала на все пять из пяти. Целый час она расчесывала, мочила, накручивала, сушила и втирала в волосы содержимое приятно пахнущих тюбиков. Все это время она продолжала говорить без умолку. Ко мне, кстати, тоже недавно такой мальчик заходил. Мы с ним разговорились, и он меня на свидание пригласил. Так у тебя же был кто-то. Ну и что? А ты вот в обувной, босиком ходишь? Надо всегда иметь запасной вариант. Тем более не получаются у меня долгие отношения. Может, в обувной меньше ходить нужно? Не понимаю, о чем ты. Она, наконец, повернула меня к зеркалу. Вроде все. Ну как, тянет на уровень элиты? Ой, Светка, как бы ни случилось драки. С чего это? Так мне же все обзавидуются. Светка довольно улыбнулась и развела руками. Мол, а как иначе? Она еще несколько минут объясняла мне, что нужно и не нужно делать, чтобы сохранить прическу в целости до завтрашнего дня. Потом обязательно расскажешь мне все в подробностях и фоточки скинь. Вряд ли на закрытом показе можно будет фотографировать. Ну, ты объясни, что для подруги. Святая простота. Иногда, слушая ее размышления, мне казалось, что у нее совсем не может быть проблем. Она легко знакомилась и располагала к себе людей, при этом всегда чувствовала, если человек начинает лукавить или что-то недоговаривает. Я пообещала, что сделаю все возможное, и поехала домой. Заняться было нечем, так что я продолжила читать журналы. К завтрашнему дню я подготовилась основательно, хотя все же лучше не пытаться казаться умнее, чем есть на самом деле. Паскаль почти всю жизнь посвятил сфере моды, так что сразу поймет, что я дилетант. Нужно как-то подвести его к музыке, а оттуда уже переходить на Валерио и его бывшего продюсера. Показ был назначен на 9 часов утра, так что я, как всегда, пришла немного раньше времени. На входе меня встретил совсем не вышибало, какой стоял у черного сокола, а одетый в темно-синий льняной костюм юноша. Он посмотрел на визитку и попросил выложить телефон в специальный металлический шкаф, каждая ячейка которого запиралась на электронный пароль. Сразу после того, как я расписалась в журнале, меня проводили в зал с высокими потолками. На стенах вместо ярких ковров красовалась декоративная роспись, а пол был украшен античной мозаикой. Прошлый показ проходил в намного более скромном помещении. Внутри уже собралось достаточно много людей. Паскаль находился в центре внимания. Еще бы такая фигура осталась в тени. Вокруг него кружили пять девушек, постоянно толкая друг друга и стремясь оказаться ближе соперниц. Каково же было их разочарование, когда он подошел и взял меня за руку? В их глазах так читались непонимание и злость. «Рад снова видеть вас, Татьяна!» Он натянуто улыбнулся, отводя меня в сторону. «Взаимно!» «Надеюсь, вы не забыли о нашем договоре?» «Конечно!» «Я достала из сумки край конверта. Внутри ответ на ваш вопрос. Я передам его вам в конце показа, если, конечно, вы выполнили вторую часть нашей сделки. Не переживайте, обе ваши просьбы оказались для меня пустяковыми». «Скоро вы сами сможете в этом убедиться. А пока прошу вас прогуляться со мной по этому культовому зданию. Вы ведь знаете, в чем его особенность?» На этот вопрос я знала ответ. Листая статьи об этом доме моды, я изучила его историю и прочитала обо всех кутюрье, которые здесь работали. Также мне удалось найти кое-что в закрытых источниках, так что мне даже было чем козырнуть перед ним». На таких легких вопросах меня не поймать. Само собой, два века назад его открыли бежавшие из Франции сестры Швии и смогли превратить в одно из крупных частных ателье, передавая дело из поколения в поколение. Но в ходе войны строение было почти полностью стерто с лица земли. Его отстроили и открыли новые владельцы лишь около 20 лет назад, сделав филиалом столичного дома моды. Все верно? Удивлен, что вы это знаете, но я имел в виду то, что этот дом является не совсем филиалом. Он может сам выпускать линейки одежды под своим именем, сохраняя до 70% прибыли. Однако ваши знания поражают меня больше, чем ваша красота. Интересно, чего же вы добиваетесь этой лестью? Никакой корысти, лишь комплименты милой даме. «Марианна никогда не может начать показ вовремя, так почему бы нам не скрасить ожидание беседой? Хозяйка дома? О ней почему-то пишут совсем мало. Старая затворница чахнет над своими платьями, как кощей над златом. Кажется, в этом году ей пойдет уже восьмой десяток. Впрочем, о ней говорить совсем неинтересно». Сколько не размышляй, а все равно придешь к выводу, что старуха скоро отойдет от дел и передаст дом кому-то из своих сыновей. Давайте лучше поговорим об искусстве. Могу я узнать, чем вы интересуетесь помимо моды? Наверное, помимо созерцания красоты, мне нравится воспринимать ее через звуки. Любите музыку? Я тоже. Он довольно улыбнулся. И кого же вы предпочитаете? «Баха? Моцарта? Может, вам больше нравится Паганини?» «Честно, я не переношу классику. В моде классика сохраняет основные черты и проносит их сквозь года, а музыка прошлого так не может. Мне нравятся современные исполнители». «И какие же?» «Например, Валерио. Была на его недавнем концерте, и если сравнивать с показами, то это небо и земля». Ни одно мероприятие в сфере моды не принесет столько же эмоций, как его выступление. Неожиданно, что вы выбрали именно Валерио. Я бы сказал, он эгоистичен и даже эгоцентричен на сцене. Хотя в личном общении очень приятный молодой человек. Вы знакомы? Конечно, мы познакомились во время его концерта в Санкт-Петербурге его тогдашний продюсер семин организовал нам ужин после выступления валерио понравился мне не сразу но присмотревшись я увидел в нем молодого себя манеры речь даже его осанка выдавали человека не лишенного изящества и воспринимающего это как данность это и стало мостом между нами я и сейчас могу позвонить ему и попросить о чем то так же как и он а что можете сказать о его продюсере? Насколько я помню, он был другом Валерио. Так вот, я бы таких друзей никому не пожелал. Весьма скрытный и хитрый человек, во всем ищущий выгоду. К тому же у них тогда были большие проблемы с финансами, так как они влезли в какие-то долги. Дошло до того, что к ним наведывались коллекторы. Пришлось одолжить им денег, чтобы они погасили долги. Кстати, деньги он так и не вернул. Но да это мелочи. Может, кто-то из них рассказывал о еще каких-то неприятелях? Да нет, Валерио вообще не говорил со мной о своих делах. Его всегда интересовали мои рассказы о модных показах и жизни в Европе. Он хороший слушатель, и с ним никогда не бывает скучно. Наверное, Валерио один из немногих, о ком я отзываюсь исключительно с положительной стороны. Этого мне было достаточно. Показ продлился всего час. После заключительной речи мадам Люмо я поспешила к выходу, оставив на сиденье конверт. Паскаль думает, что там имя того, кто рассказал мне о показе, но внутри лишь небольшой кусок зеркала, завернутого в чистый лист бумаги. Я бы могла написать правду, но не хотела подставлять Кирилла и Сашу. Все-таки они ни в чем не виноваты, да и лишнее внимание к ним сейчас не нужно. Домой я приехала около часа дня. Даже не ожидала, что мероприятие закончится так быстро. С Семиным мы договорились встретиться в семь. Чем же занять себя 5 часов? Я бы легла отдохнуть, но тогда о красивой прическе можно было забыть, а я хотела получить от нее максимум. Хорошо, что позвонил Стасюк. Чем обрадуешь? «Особо ничем, но это пока. Недавно некто, очень похожий на нашего подозреваемого, засветился на камерах, а на следующий день нам позвонила женщина и сказала, что видела человека один в один похожего на наш фоторобот, как раз в том же районе. Сейчас его патрулируют несколько групп». «Отлично. Я-то думала, что эти ориентировки только для нас составляются». В основном, да, рассчитывать на них не приходится, но на сто фотороботов найдутся один-два внимательных прохожих. Что планируешь делать дальше? Дождусь вечерних отчетов и потом буду думать. По-хорошему, посадить человека три на камеры, чтобы они круглосуточно высматривали его, но у меня столько людей нет, а одному это уж слишком. Вот бы кто-нибудь помог... В его голосе слышалась надежда на то, что я предложу ему свою помощь. «На меня даже не думай. У меня вообще сумасшедшая неделька выдалась». «Да я уже знаю, Татьяна Александровна, какая у вас неделька. То на Невский, то в бары ходите. Ты меня с собой не равняй. У меня там важные встречи были». «Вот как!» – протянул он, но дальше решил не пререкаться. «Это все новости?» «Да, если будет что-то интересное, скину вам вечером. Больше не смею занимать вашего драгоценного времени». Он обиженно бросил трубку. «Неужели забыл, кто помогал ему с составлением фоторобота?» «Неблагодарный», — подумала я и отправилась пить кофе. «Желание бескорыстно помогать ему у меня еще долго не появится». «Я полила цветы, о которых забыла на пару дней». Некоторые листья пожелтели по краям, поэтому пришлось идти на кухню и смешивать удобрения и специальный раствор. Не хотелось, чтобы из-за меня влетела кири. Со стороны, наверное, выглядело очень странно и смешно, как я с шикарной прической и в садовых перчатках замешиваю землю. Закончив, я глянула на часы. Половина седьмого. Это заставило меня немного поторопиться. Хоть девушка всегда имеет право немного опоздать, но все же будет неприлично заставлять его ждать целый час. К ресторану я подъехала в 15 минут восьмого. «Добрый вечер, девушка. У вас забронировано?» Меня встретила уставшая девушка, которая, несмотря ни на что, выжимала из себя улыбку. «Посмотрите стол на фамилию Семин. Да, действительно, такой есть. Я провожу вас». Хоть «Шарлотта» считалась вторым отелем в нашем городе по роскошности, ресторан внутри был просто потрясающим. Первый уровень был усажен экзотическими растениями – от кактусов до пальм. У ресторана нет какой-то определенной направленности, поэтому стили могли меняться хоть каждый месяц. Сегодня, например, был выбран «Дикий Запад» с вигвамами и фигурками ковбоев вдоль стен. Этот этаж предназначался для завлечения клиентов, но вот там, куда меня повела девушка, было совсем иначе. Второй этаж не менялся десятилетиями. Его отличали строгий стиль и исключительная классика. Здесь проводились деловые встречи и даже пару раз обедали знаменитости нашей страны. На первом этаже меню каждый раз менялось под новый стиль. Здесь же меню не было вообще. Вам подадут все, чего вы пожелаете. Я даже удивилась. Семин говорил, что у него нет денег, поэтому я предложила ему ужин на первом этаже. Вот ваш стол. Желаю приятно провести время. Если будете готовы сделать заказ, нажмите на кнопку, и официант подойдет к вам. Добрый вечер, Татьяна. Увидев меня, Семин подскочил. Прошу, садитесь. «Вам так идет это платье! Сразу видно, что вы человек с чувством вкуса!» «Ну да, платье я выбирала придирчиво, чтобы и не слишком вызывающе получилось, и внимание привлекало. Сложного и насыщенного цвета между розовым и сиреневым оно нереально мне шло. Блондинкам вообще обычно к лицу оттенки розового, а уж с моей фигурой полуприлегающий силуэт – Короткий рукав, вставка из просвечивающей ткани по линии талии, длина чуть ниже колена. И ко всему этому белые босоножки на каблуке и такая же белая сумочка. Спасибо! Так много комплиментов мне еще никто не делал. Ваш костюм тоже очень хорош. Люблю классику. Рад, что вам понравилось. И этот костюм, и ужин – все благодаря вам. И чем же я вам так помогла? Благодаря вашей помощи Кирилла заметили в столичном доме моды и предложили место основной модели. Теперь у него есть постоянная работа, о которой он мечтал, возможности карьерного роста и хорошая оплата. Само собой, мне, как агенту, тоже полагается процент. Еще раз хотел бы сказать вам спасибо. Если что-то будет нужно, я всегда помогу вам. Рада, что смогла помочь вам. Для меня будет наградой, если он станет звездой и будет вспоминать обо мне. Обязательно будет. Оба моих подопечных всегда будут рады видеть вас на показах и концертах. Он заказал нам еду и бутылку коньяка, продолжая рассказывать о них. Как я и думала, с каждым опустошенным бокалом его все больше пробирало на эмоции и воспоминания. Я ведь не из большого города, так из села. По покрасневшему лицу было очевидно, что он выпил много. Мне все говорили, да куда ты поедешь, да где ты там работу найдешь. А я взял и поехал, представляете, и нашел отличную работу, всем доволен и счастлив. Да уж, вы действительно много работаете. Что уж там много, я пошу больше лошади. Не то чтобы у меня не было ошибок, я это признаю, и эти ошибки до сих пор не дают мне покоя. Какие же именно? Например, я вложил все деньги в один бизнес, а мои новые коллеги исчезли через месяц, оставив меня практически без штанов. Он усмехнулся, допивая очередной стакан. А как же Валерио? Это не ошибка. У нас с ним, так сказать, перемирие. «Перемирие? Не понимаю. Я знаю кое-что про него. Он знает про меня. Представьте себе двух человек, выступающих перед огромной аудиторией. Они ненавидят друг друга, и каждый наставил на своего врага пистолет. Однако, если выстрелит один, он тут же получит пулю. От секундной слабости и желания нанести бывшему другу какой-то вред можно получить намного более тяжелые последствия». Мы нашли очень тонкую грань, когда оба существуем в мире известности и шоу-бизнеса и стараемся балансировать. Никогда бы не подумала, что у вас и Валерио есть темные стороны. Лейбл делал за него все – аренда площадок, предоставление студий звукозаписи, персонала, лучших гостиниц, в которых он устраивал погромы. Когда он разорвал контракт и позвал меня – я и подумать не мог, что должен буду делать столько. Финансирования не было, так что иногда приходилось хитрить и искать обходные пути, в том числе и в законе. Как же так? Неужели вы нарушали закон? Не беспокойтесь, мы никого не грабили и не вымогали деньги. Скорее, тут были фокусы с налогами. Может, мои руки и не совсем чисты, но совесть уж точно почище, чем у Валеры. «Официант, будьте добры, еще бутылочку!» Он рявкнул так, что я подпрыгнула. «Так о чем это я?» «Вы говорили, что валерио кого-то обманывал». «Ах, да, точно! Этот змей мог легко втереться в доверие хоть к молоденьким красавицам, хоть к взрослым дядям с толстым кошельком». Что только Валера не обещал владельцам кафе и ресторанов, в которых он выступал. «Золотые горы были только началом». Иногда я захожу в те заведения и вижу очень грустную картину. Оно либо закрыто, либо пустует. Зато наш мальчик купается в лучах славы и ни в чем себе не отказывает. Иногда мне хочется плюнуть на себя и выйти к прессе, но я понимаю, что несу ответственность за двух молодых парней. Не будь их, я бы давно показал бы фанатам истинное лицо их кумира. «Вы меня понимаете, Татьяна?» «Конечно, я полностью на вашей стороне. Теперь я по-другому смотрю на этого человека. Я, как могла, старалась подыграть ему. С этого дня больше не послушаю ни одной его песни. Справедливости ради, они у него очень хорошие, но и тут есть одна загвоздка. Если вы послушаете некоторых малоизвестных западных исполнителей, то найдете множество сходств в стиле, тексте или манере подачи». Неужели он ворует материал у других певцов? какие нынче порядки. Он так рассмеялся, что чуть не скатился с дивана. Тот, у кого есть популярность, диктует свои условия. Маленьким музыкантам не за что ухватиться в борьбе с такими гигантами индустрии, поэтому они бросают это дело и идут в другие сферы. Даже если кто-то подаст на него в суд, это не изменит хода вещей. Еще одно доказательство того, что медийная машина Очень сильная штука. Тот, кто успел сесть в нее, запросто переедет опоздавших. Вы говорите об этом так спокойно. Неужели вам не жаль их? Опоздавших-то? Наверное, я немного не так выразился. Опоздавший звучит так, как будто им просто не повезло на этот рейс. Но на деле это люди, которые абсолютно не понимают, как работает сфера шоу-бизнеса. Они хорошо поют или танцуют, но этого мало. Нужно суметь продать свои таланты. В крайнем случае вам нужно найти человека, который продаст их за вас. Тогда и только тогда вы станете звездой. К тому же я говорю об этом спокойно, потому что украденные песни не самое страшное, что делал Валерио. Абсолютно вся его карьера — это большое преступление. Почему же? Хотя бы потому, что он не должен был выиграть суд против музыкального лейбла. В его договоре был прописан пункт об авторских правах на песне и псевдоним. Все, что он выпустил в момент нахождения в составе лейбла, должно было принадлежать лейблу, но суд посчитал иначе. Как же так? Деньги? Конечно, деньги. Хоть на время судебных разбирательств его счета были заблокированы, у него хватило денег, чтобы подкупить судью. «Я не вправе осуждать его, ибо благодаря ему я получил все, что имею сейчас. Однако в этом есть что-то несправедливое, согласитесь?» «Отчасти. Разве вы поступили бы иначе?» «Кто знает. Директора Лейбла наверняка стали его заклятыми врагами. Без этого не обошлось. Когда ты теряешь свой главный актив, да еще и всю годичную работу в придачу, это не может пройти бесследно». Кто-то угрожал, что он больше не сможет выступать на стадионах в нашей стране, кто-то прямо угрожал расправой. Но все эти угрозы были простой попыткой выместить злость. На деле же никто не собирался ему вредить. Это бы совсем разрушило лейбл, а Валерию получил бы больше внимания. И все же, может, кто-то активнее всех угрожал ему? Попробую вспомнить. Он положил руки на стол и опустил на них голову. Кажется, алкоголь начал действовать. Я даже не заметила, как он осушил три бутылки. Все необходимое я узнала, а более он, кажется, рассказать не сможет. Пора уходить. «Валентин, мы провели прекрасный вечер. Мне кажется, нам пора расходиться». Он отмахнулся от меня и промычал что-то невнятное. Думаю, он и сам сможет заплатить и дойти до номера. Если не сможет, то сотрудники помогут ему. Само собой, за небольшое вознаграждение. Избавившись от одной заботы, я вернулась домой, где меня ждала новая. Стасюк прислал отчет от патрулировавших групп. Оказывается, что место, где заметили подозреваемого, находится всего в километре от дома Валерио. Это может быть простым совпадением. Но верить в такие совпадения мне не позволял опыт работы детективом. Если преступник уже нашел Валерию, то оставаться там было совсем небезопасно. Время было позднее, но я все же решила позвонить Михаилу, чтобы сообщить эту новость. После пятой неудачной попытки терпение лопнуло. Думаю, отправленного сообщения будет достаточно. С утра они прочитают и примут решение, что им делать. А для меня сегодняшний день, как и вся сумасшедшая рабочая неделя, подходили к концу. Завтра точно устрою себе выходной. Абсолютно точно.